Глава 115, из которой слушатель узнает о том, как, исполнившись непреклонной решимостью, Сичунь поклялась осуществить свое давишнее желание. И как, встретившись со своим двойником, Бао не нашел в нем взаимопонимания. Когда Бао Юй допустил неосторожность и был поставлен в тупик словами «Баучай», Он захотел загладить свою ошибку. Но этому помешало появление Цювэнь, которая сообщила. «Второго господина Бао Юя зовет отец». Бао едва не вскрикнул от неожиданности, но делать было нечего, и он поспешил к Дзя Джену. «Я позвал тебя по важному делу», — сказал Дзя Джен, как только Бао явился. «Сейчас у нас траур, и в школу тебе ходить неудобно». Но следует дома повторять пройденное. Пока я свободен, ты должен каждые 2-3 дня писать сочинения и представлять мне на просмотр я хочу проверить, как ты продвинулся в своих занятиях. Бауюй только поддакивал: Твоему младшему брату Дзяхуаню и племяннику Дзяланю я тоже велел повторять пройденное, продолжал Дзяджан. Если твои сочинения окажутся хуже, чем у них. Я в тебе окончательно разочаруюсь. Слушаюсь, произнес Бауюй, не осмеливаясь возражать отцу. Иди. Бауюй вышел, но тут же столкнулся с лайда, которого сопровождало несколько человек, несущих какие-то книги. Все они направлялись к дзяджену. Бауюй прибежал домой. Баучай бросилась к нему с расспросами и очень обрадовалась, когда узнала, Что отец велел ему писать сочинения. Одному Бао Юю это приказание не доставило никакой радости. Однако нарушать повеление отца он не решался. Как только он присел, чтобы собраться с мыслями, пришли две монахини из монастыря Дидзанвана. Как поживаете, вторая госпожа? спросили они, увидев Бау Чай. А вы как? Не отвечая на вопрос. Осведомилась Баочай и приказала служанкам угостить монахинь чаем. Баоюю очень хотелось поговорить с монахинями, но он знал, что это не понравится Баочай. Монахини, встретив холодный прием со стороны Баочай, вскоре стали прощаться. Посидели бы немного, предложила Бао Чай. Простите нас, ответила одна из монахинь. В последние дни нам все время приходилось молиться и устраивать жертвоприношение в кумирне железного порога, и мы не могли прийти справиться о здоровье госпожи и ее невесток. Сегодня нам, наконец, удалось навестить госпожу, а сейчас мы торопимся к четвертой барышне Сичунь». Баучай кивнула, предоставив монашкам поступать как им угодно. Направляясь к Сичунь, монахини повстречали Цайпин. «Твоя барышня дома?» — спросили они. «Ох, и не говорить о ней!» — воскликнула Цайпин. «Уже несколько дней она не притрагивается к еде». «Почему?» — удивились монахини. «Это длинная история. Пройдите к ней. Она сама вам охотно расскажет». Сичунь, услышав голоса монашек, вышла им навстречу. «Здравствуйте!» — сказала она. «А я-то думала, вы совсем нас забыли, так как наши дела плохи». «Амитофа!» Воскликнули монахини. «Получим мы еще что-либо от вас или нет, все равно мы будем считать вас своими благодетелями, ведь наш монастырь все время находился на содержании у вашей семьи, и мы получали много милости от старой госпожи. В связи со смертью старой госпожи мы пришли повидаться с госпожами и их невестками. Мы уже всех обошли, только у вас не были, вот и решили вас навестить». Сичунь поинтересовалась, что с монахинями из монастыря Шуйюэ. «У них в монастыре какая-то неприятность», — отвечали монахини. «Их привратница даже никого туда не впускает. Вы не слышали, что настоятельница Мяо юй из кумирней бирюзовой решетки сбежала с каким-то мужчиной?» «Откуда такие сплетни?» — возмутилась Сичунь. «Тому, кто эти слухи распространяет, язык надо отрезать». «Ее похитили разбойники, а на нее клевещут!» «Настоятельница Мяо Юй всегда вела себя очень странно, и нам казалось, что она только напускает на себя вид праведницы», заметила одна из монахинь. «Но неудобно было говорить вам об этом, барышня. Разве она была похожа на нас, которые посвятили себя чтению молитв, занимаются самоусовершенствованием и поисками путей к спасению?» «А в чем можно найти спасение?» — спросила Сичунь. «О таких людях, как мы, говорить не приходится», — отвечали монахини. «А вот знатные барышни вроде вас вряд ли смогут всю жизнь прожить в роскоши. Но когда на них обрушится несчастье, о спасении думать будет поздно. Тут только великоласковая и великоскорбящая бодисатва Гуань-инь может растрогаться вашими страданиями и указать путь к спасению». Вот почему все говорят «Великоласковая, великомилосердная, спасающая от мук и несчастья бодисатва Гуань-Инь». Мы отреклись от мира, и хотя нам приходится претерпевать больше страданий, чем госпожам и барышням из знатных семейств, зато нас подстерегает меньше опасностей и затруднений. Мы никогда не станем бодисатвами, но благодаря самоусовершенствованию можем надеяться, что когда-либо нам предоставится возможность возродиться в мужском теле. А для нас это уже счастье. Мы не будем похожи на нынешних женщин, которым некому пожаловаться на свое горе и обиды. Ах, барышня, если вы выйдете замуж, вам всю жизнь придется следовать за мужем и выполнять перед ним свой долг. А тут уж будет не до самого совершенствования. Ведь для этого нужна вся жизнь. Настоятельница Мяо Юй, всегда считала, что обладает большими способностями, чем мы, простые монахини, и относилась к нам неприязненно, считая нас невеждами. Она не знала, что судьба иногда посылает счастье простым людям, а таких, как она, обрекает на страдания. Слова монахини затронули самые сокровенные мечты Сичунь. И, невзирая на присутствие служанки, она рассказала им как к ней относится госпожа Ю, как ей тяжело пришлось, когда она присматривала за домом, а затем показала монахиням свои обрезанные волосы. «Неужели вы думаете, что я нерешительно и чувствую привязанность к этому грязному миру?» — сказала она. «У меня уже давно созрела мысль стать монахиней, но только не придумаю, как это сделать». «Замолчите, барышня!» — скричала монашка, притворяясь встревоженной. «Если супруга господина Дзядженя услышит, она подумает, что это мы вас подбиваем, будет нас ругать и еще выгонит из монастыря. У вас такой характер, барышня, что если вы выйдете замуж за достойного человека, всю жизнь будете жить в довольстве и счастье». «Вы думаете, только супруга Дзядженя может вас выгнать?» — оборвала ее сичунь. «А я не могу?» Монахиня поняла, что Сичунь рассердилась и стала оправдываться. «Не судите нас, барышня. Мы понимаем, что ошиблись у вас. Но разве госпожи позволят вам стать монахиней? Ведь мы говорим в ваших интересах». «Ладно, что будет, то будет», — отвечала Сичунь. Цайпин и другие служанки, чувствуя, что разговор принимает неприятный оборот, стали делать монашкам знаки, чтобы они поскорее уходили. Монашки поняли, что от них требуется, к тому же они и сами были встревожены, поэтому без всяких возражений попрощались с Сечунь. Девушка не стала их удерживать и холодно сказала, «Не думайте, что во всей Поднебесной есть только монастырь Дидзанвана». Монахини не посмели ничего ответить и молча вышли. Сайпин чувствовала себя виноватой, ибо она прислала сюда монашек и побудила их завести этот разговор. И чтобы оправдаться, она поспешила к госпоже Ю и сказала ей, «Наша барышня не оставила мысли уйти в монахини, поэтому я обрезала себе волосы. Она вовсе не больна, а все время ропщет на свою судьбу, так что будьте начеку, госпожа, а то потом нас обвинят». «Неужели она действительно хочет уйти в монастырь?» — недоверчиво спросила госпожа Ю. «Я думала, что она обрезала волосы, чтобы позлить меня, ведь после отъезда дзя Дженя она не хочет жить со мной в мире. Впрочем, пусть делает, что ей угодно». Цайпин пыталась уговорить Сичунь отказаться от своего намерения. Однако Сичунь стояла на своем, не прикасалась к еде, И упорно твердила, что уйдет в монастырь. Тогда Цайпин пошла жаловаться к госпожам. Госпожа Син и госпожа Ван тоже говорили с Сичунь, но убедить ее ни в чем не могли. Они отправились за советом к дзяджену, однако им помешал слуга, который доложил. Прибыли госпожа Джень и ее сын Бауюй. Все поспешно вышли навстречу гостям и проводили госпожу Джейн в комнату госпожи Ван. О том, как гости совершали приветственные церемонии и обменивались вежливыми фразами, мы рассказывать не будем. Лучше обратимся к госпоже Ван, которая, вспомнив разговоры о том, что Джейн Бао очень похож на ее сына, велела служанке пригласить Джейн Бао -Юя. Служанка вышла, но вскоре вернулась и сказала: Господин Джейн Баоюй разговаривает в кабинете с господином дзядженном. Господину дзяджену он очень понравился, поэтому господин дзяджен велел послать за Баоюем и дяхуанем. Дзяланю он велел скорее пообедать и тоже прийти. Затем в женских покоях стали накрывать на стол. Дзяджен, глядя на Джейн Баоюя, Столь похожего на его сына, захотел испытать способности гостя и завел с ним беседу. Джень Бао Юй, отвечал ему складно, без запинок, и дядя Джен решил позвать своего Баоюя, дяхуаня и Дзаланя, чтобы поставить Джень Баоюя им в пример, а заодно сравнить с ним своего сына. Услышав приказ, Бао Юй облачился в траурную одежду и вышел к отцу в сопровождении Дзяхуаня и Дзяланя. С Джейн Бао Юем он встретился как со старым знакомым. Джейн Бао Юй тоже держался так, словно они уже где-то виделись. После того, как два Бао Юя совершили друг перед другом приветственные церемонии, с гостем поздоровались Дзяхуань и Дзялань. Дяджен, сидевший на циновке на полу, предложил Джейн Бао Юю сесть на стул, но тот, будучи младшим по отношению к Дяджену, не посмел сесть выше него, а положил на пол подушку и опустился на нее. Когда появился Бао Юй с братом и племянником, Джейн Бао -Юй уже не мог сидеть рядом с дядженом, в то время как Бао Юй, будучи старше его, должен был стоять. Дядя Джен догадался что стесняет гостя поэтому он встал приказал накрывать на стол а затем проговорил я покидаю вас мой сын составит вам компанию побеседуйте пусть младшие слушают вас до ума набираются извините уважаемый дядюшка почтительно возразил джейн бауюй мне хотелось бы послушать наставление старшего брата бауюя Дядя в ответ произнес несколько ничего не значащих фраз и направился во внутренний кабинет. Джейн бао хотел проводить его, но Дзя-Джен сделал ему знак оставаться на месте. Что касается Баоюя, юя то, заметив, что дядя джен собирается уходить, он побежал к двери кабинета и ожидал там отца. Как только Дзя-Джен скрылся за дверьми, он вернулся и пригласил Джейн бао сесть. Между ними завязался разговор о том, что они уже давно слышали друг о друге и мечтали о встрече. Но это не столь интересно. Лучше расскажем о том, как Бао Юй при встрече с двойником вспомнил о своем сне. Ему много говорили о Джень Бао Юе, и он полагал, что Джень Бао Юй придерживается одних с ним взглядов а поэтому был уверен, что в лице его обретет друга. Но так как они разговаривали впервые, бао -ю -ю неудобно было опрометчиво пускаться в рассуждения, особенно в присутствии дзя и дзяланя, поэтому он только восхвалял своего собеседника и восхищался им. «Давно мне приходилось слышать ваше благоуханное имя», — говорил он. «Как жаль, что до сих пор я не имел возможности подружиться с вами» но сегодня я убедился, что вы поистине небожитель, спустившийся на землю. Что касается Джейн Бао то он тоже давно знал, что собой представляет Баоюй, Юй, и сегодня при встрече убедился, что не ошибся в своих предположениях. Однако понял, что Баоюй может лишь учиться с ним вместе, но никогда не пойдет по одному пути. «Мы носим одно и то же имя». «Обладаем одинаковой внешностью», — думал Джейн Баую. «Наши души были связаны еще в прежних жизнях. Я уже кое-что понимаю в жизни и мог бы высказать ему свои взгляды. Но это наша первая встреча, и я не знаю, каких взглядов придерживается он. Вероятно, с такой беседой придется повременить». «Я давно слышал о ваших талантах, брат мой», — сказал он вслух. «Таких безупречных и одаренных людей, как вы... Едва ли найдется один на десять тысяч. А я груб и глуп, и чувствую, что позорю имя драгоценная яшма. А он действительно и внешностью похож на меня, и мыслим мы одинаково», — подумал Бао Юй. «Но только мы с ним мужчины, и не можем быть такими чистыми, как девушки. Почему он относится ко мне так, будто я девушка?» «Дорогой брат, я не заслуживаю столь лестных похвал», — произнес он. «Я грязен и туп, и ничем не отличаюсь от простого булыжника. Разве я посмею сравниться с вами и считать себя достойным имени, которое мне дали?» «В детстве я был самонадеян», — возразил Джейн Бауи, «и думал, что меня можно уподобить отполированному драгоценному камню. Разве я представлял себе, что если нашу семью постигнут несчастье, и мне в течение нескольких лет придется терпеть лишения», я окажусь не лучше обломка черепицы. Хотя я не берусь утверждать, что до конца испытал счастье и горе, но законы мира и чувства людей мне немного известны. Вы же, старший брат, живете в роскоши и довольстве. Желания ваши всегда удовлетворяются, и я уверен, что в умении писать сочинения вы стоите намного выше простых людей». За что мой уважаемый дядя Дзяджен дорожит вами, как жемчужиной? Вот почему я считаю, что вы оправдываете свое драгоценное имя». Бао-Юй подумал, что Джэнь Бао-Юй намекает на чиновничью карьеру и размышлял, что ответить. дзя Хуань, который не принимал участия в разговоре, чувствовал себя неловко. Однако Дзялань, услышав последние слова Джэнь Бао-Юя, которые отвечали его мыслям, не вытерпел и вмешался. «Вы слишком скромничаете, дядя. Если уж говорить об умении писать сочинения, то оно достигается благодаря врожденному таланту и упорному труду. Когда я был мал годами, я не знал, что представляют собой сочинения. Но потом, когда стал изучать их, они доставляли мне наслаждение, и я понял, что слава и безупречная репутация — сто раз дороже богатства и роскоши». Джейн Бауюй еще не успел ответить, как Бау юй услышав слова от с недовольством подумал. «С каких пор этот мальчишка научился столь высокоученным рассуждениям?» «Я слышал, что вы тоже осуждаете общепринятые обычаи и нравы и придерживаетесь собственных взглядов», — произнес Бау юй обращаясь к гостю. «Ныне, когда мне посчастливилось встретиться с вами, я хотел бы услышать ваши рассуждения о вещах возвышенных, дабы избавиться от слепоты и просветиться в своем невежестве. Не ожидал я, что вы отнесетесь ко мне как к тупице и заведете разговор о простой чиновничьей карьере». Джейн Баую Юй подумал. «Ему рассказывали, каким я был в детстве, но он не знает, каков я сейчас, и думает, что я неискренен с ним». «Лучше я скажу все откровенно. Может быть, поняв меня, он станет моим другом. Это было бы очень хорошо». «Вы мудро рассуждаете, брат мой», — сказал он. «В детстве я тоже ненавидел разговоры на эту банальную тему. Но потом, когда стал подрастать, а мой батюшка, оставив службу, жил на покое дома и не имел желания принимать гостей и делать ответные визиты, он поручил это дело мне» благодаря чему я имел возможность встречаться с высокопоставленными сановниками и убедился, что все они — люди, которые своими личными заслугами приумножают славу своих предков. К тому же во многих книгах проводится мысль, что во времена правления мудрого государя достоин жить лишь тот, кто почтителен к родителям, кто славится своими добродетелями и умеет написать что-либо полезное, и никогда не позволит себе отплатить черной неблагодарностью родителям, взрастившим его и учителям, которые его наставляли. Таким образом, я постепенно избавился от ложных представлений и глупых увлечений, владевших мною в детстве. и не мое единственное желание — найти себе достойных учителей и друзей, которые просвещали бы меня. «Я счастлив, брат мой, что встретился с вами», и надеюсь, что вы не оставите меня своими наставлениями. И то, что я недавно говорил о сочинениях, вовсе не пустые слова». Чем больше слушал его Бао-Юй, тем тяжелее становилось ему. Вместе с тем он понимал, что нельзя отрицать справедливость слов Джейн Бао-Юя, и поэтому напряженно думал, что ответить. К счастью, из внутренних покоев передали «Если молодые господа поели, «Господина Джейн Бао Юя просит во внутренний покой!» Бао Юй, воспользовавшись этим, стал торопить Джейн Бао Юя поскорее идти. Таким образом, Джейн Бао Юй, сопровождаемый Бао Юйем, прошел в комнату госпожи Ван. Как только Бао Юй вошел в комнату и увидел госпожу Джейн, он приблизился к ней и справился о здоровье. Дзяхуань и Дзялань тоже приветствовали гостей. Джейн Бауюй в это время справился у здоровья госпожи Ван. Таким образом, две матери и два сына познакомились друг с другом. Хотя Бауюй был женат, но госпожа Джейн, как человек пожилой, да к тому же его родственница, не удержалась, чтобы не приласкать Бауюя, столь похожего на ее сына. А госпожа Ван, молодой Джейн, так понравился, что она привлекла его к себе, стала с ним разговаривать. И сразу почувствовала, что он умнее и опытнее ее сына. Она оглянулась на дзяланя, и он тоже показался ей незаурядным. И хотя красотой он не мог соперничать с Баоюем и с молодым Дженем, все же он не намного уступал им. Лишь Дзяхуань по-прежнему казался ей грубым и неуклюжим. Как только в доме стало известно о приезде гостя, вся прислуга прибежала посмотреть на него. «Поистине удивительно», — говорили люди друг другу, — «в том, что имена у них одинаковые, ничего особенного нет. Но как могло случиться, что ростом и внешностью они походят друг на друга? Если б наш Баую не был одет в траур, их бы и не различить». Цзэй Дюань, глядя на них, задумалась. Она вновь вспомнила Даюй. Как жаль, что барышня лень Даюй умерла. Она, пожалуй, охотно пошла бы замуж за Джейн Бауюя. В этот момент послышался голос госпожи Джень. Наш Бау Юй стал уже совсем взрослым, и мой супруг просил господина дзяджена подобрать для него невесту. Госпожа Ван, как мы говорили ранее, Джейн Бау Юй понравился, поэтому она сказала. Мне очень хотелось бы позаботиться о вашем сыне. У нас в доме было четыре девушки, но две из них умерли, а третья замужем. Есть, правда, младшая сестра от Дженя, но она слишком молода и не подойдет вашему сыну. Зато одна из сестер моей старшей невестки Ливань вполне подходит. Вторую барышню Ливень уже просватали, а третья барышня Лицы как раз в пару вашему сыну. Через день я ее сосватаю. «Одно плоховато. Семья у нее не совсем состоятельная». «Стоит ли упоминать об этом?» — отвечала госпожа Джень. «Разве дела нашей семьи обстоят лучше? Я даже боюсь, как бы они не отказали нам из-за нашей бедности». «Ведь вашего супруга восстановили в должности», — заметила госпожа Ван. «Теперь ваша семья снова будет процветать». «Хотелось бы, чтобы ваше предсказание сбылось», — воскликнула госпожа Джень. «Так значит, вы будете свахой?» Как только Джейн Бао-Юй услышал, что мать говорит о его сватовстве, он вышел и направился в кабинет Дзя-Джена, чтобы продолжить разговор с бао Юем. Дзя-Джен в это время был там, и когда гость появился, между ними завязалась беседа. Через некоторое время слуга из семьи Джейн подошел к дверям кабинета и окликнул Джейн бао -Юйя. «Господин, матушка собирается уезжать!» Джейн Бао Юй попрощался и вышел. Дяджен Джен приказал Бао Юю, Хуаню и Дя Ланю проводить его. С того дня, как Бао Юй повстречался с отцом Джейн Бао Юйя и узнал, что скоро должен приехать в столицу и сам Джейн Бао Юй, он целыми днями мечтал об этой встрече, ибо думал, что в лице Джейн Бао Юйя обретает друга. Он и не представлял себе, что даже непродолжительная беседа окажется достаточно, чтобы выявить расхождение во взглядах. После отъезда гостя опечаленный Бао Юй вернулся к себе. Он ни с кем не разговаривал, был угрюм, и все чувствовали, что он раздражен. «Джень, Бао Юй в самом деле похож на тебя?» — спросила мужа Бао Чай. «Только внешностью», — отвечал Бао Юй но если судить по его рассуждениям, он слишком ограничен». «Зачем ты поручишь людей?» — возмутилась Бао Чай. «Как ты мог заключить, что он ограничен, если видел его всего один раз?» «Мы с ним долго беседовали», — отвечал Бао Юй. «И он увиливал от прямого и откровенного разговора. Я ничего от него не слышал, кроме рассуждений о служебных делах, да о преданности и почтении. Ну разве такого человека можно не назвать ограниченным?» И почему он уродился похожим на меня? Я думал, что он будет служить мне идеалом, а теперь я хотел бы отказаться от своей внешности, чтобы только не походить на него». «Послушаешь тебя и смеяться хочется», — сказала Баучай. «Ну как можно отказаться от внешности? К тому же рассуждения господина Дженя вполне здравы. Каждый мужчина должен стремиться возвыситься и прославить свое имя». «Разве подобает мужчине думать только о своих собственных удовольствиях? Мало того, что ты сам не обладаешь достоинствами настоящего мужчины, ты еще обвиняешь других в ограниченности!» Бао Юй и так был недоволен беседой с Джейн Бао а слова «Бао Чай» совершенно расстроили его. Он помрачнел, но промолчал и лишь усмехнулся. Бао Чай подумала, что сказала что-либо не так, и он насмехается над нею, поэтому не придала значения его смеху. Она и не предполагала, что Бао Юй может снова заболеть. Как ни старались и Жене, и другие служанки вывести Бао Юя из состояния оцепенения, все было тщетно. Прошла ночь, а на следующее утро все заметили, что Бао Юй сделался таким же безумным, как прежде во времена своей болезни. Между тем, госпожа Ван решила поговорить с дзя Дженом о Сичунь, так как девушка заявила, что хочет непременно постричься в монахини, и госпожа Ю не могла ей воспрепятствовать. Госпожа Ван видела, что Сичунь находится в таком состоянии, что если не разрешить ей исполнить свое желание, она покончит с собой, если за ней будут следить даже день и ночь. «Не знаю, что делали во дворце Нинго», — недовольным тоном произнес дядя джен «Как могла наша семья дойти до такого позора Дядя Дзя-Джен позвал Дзяжуна, сделал ему выговор и велел передать матери. «Пусть она поговорит сечунь, Если та будет настаивать на своем, мы перестанем ее считать членом нашей семьи». Дзять и в голову не приходило, что если бы госпожа Ю не пыталась воздействовать на Сичунь, все, может быть, обошлось бы благополучно. Но она донимала девушку, и та решила покончить с собой. «Девушка всю жизнь не может жить дома», — сказала ей Сичунь. «Если со мной случится то же, что со второй старшей сестрой Инчунь, я все равно умру и только доставлю огорчение старому господину и госпожам». Отпустите меня. Считайте, что я умерла. Тогда я всю жизнь проживу в чистоте, и вы докажете мне свою любовь. К тому же я не собираюсь выходить замуж. Нам принадлежит кумирней бирюзовой решетки. Я хочу быть в ней монахиней. Все, что у меня есть, можете взять себе. Очень хорошо, что монахини, служившие имя Уй, еще не ушли. Если вы позволите мне стать монахиней, вы сохраните мне жизнь. Если не разрешите, Мне ничего иного не останется, как умереть. Я следую своему собственному желанию, и когда вернется домой старший брат, я скажу ему, что вы не принуждали меня избрать такой путь. Если мой брат узнает, что я умерла, он сразу поймет, что это выдавили меня до смерти». Госпожа Ю давно не ладилась с сичунь, и, услышав слова девушки, не стала с ней спорить, а отправилась к госпожа Ван. Но госпожа Ван в это время находилась у сына, так как ей сказали, что он снова лишился рассудка. Она была очень расстроена состоянием Баоюя и упрекнула Сижень. Вы все очень невнимательны. Почему вы не доложили мне сразу, что второй господин заболел? Состояние господина Баоюя не поймешь, проговорила Сижень. То он чувствует себя хорошо, то болеет. Еще сегодня он приходил к вам справляться о здоровье а потом вдруг почувствовал себя плохо. Вторая госпожа Бау чай хотела доложить вам об этом, но побоялась, как бы вы не разволновались. Бау слышал, как мать ругает служанок и, не желая, чтобы те из-за него пострадали, сказал, «Матушка, успокойтесь, я вполне здоров, только на душе тоскливо». «Если ты знаешь, от чего ты заболел, сказал бы раньше», промолвила госпожа Ван. Я бы велела пригласить врача, он тебя осмотрел бы и прописал лекарство. Выпил бы раза два и поправился, а ты молчишь. Ты представляешь, сколько было бы хлопот, если бы с тобой повторилась та же история, как после утерияшмы. — Если уж, матушка, вы так беспокоитесь, пусть врач осмотрит меня, — заявил бауюй Буду принимать лекарства. Госпожа Ван велела служанкам распорядиться, чтобы пригласили врача. Мысли ее сейчас были всецело заняты баоюем, и она забыла о Сичунь. Вскоре пришел врач. Он осмотрел Бауюя, прописал лекарства, и лишь после этого госпожа Ван вернулась к себе. Прошло несколько дней, а Бауюю становилось все хуже, и он не притрагивался к пище. Все в доме заволновались. А тут еще настало время церемонии снятия траура. Всем пришлось уехать, и поэтому заботы по приглашению врачей к Бао Юью возложили на Дзя Юня. У Дяляня дома никого не было, и ему пришлось пригласить Ван Женя. Тем более, что Цяо Дзе, которая дни и ночи оплакивала мать, тоже заболела. Для обитателей дворца Жунго вновь наступили тяжелые дни. Однажды, после того, как окончилась церемония снятия траура и все возвратились домой, госпожа Ван пришла навестить Бао Юя и увидела его без сознания. Она растерялась, заплакала и поспешила к дзяджену. «Врач сказал, что Бао Юю уже не нужны лекарства», — сообщила она. «Остается лишь приготовиться к похоронам». Дзяджен тяжело вздохнул. Он сам пришел навестить сына и, убедившись, что госпожа Ван не преувеличивает, приказал Дзяляню сделать соответствующие распоряжения. Дзялянь молча вышел. Он оказался в весьма затруднительном положении, ибо не знал, где раздобыть денег. — Второй господин! — с криком вбежал в комнату мальчик-слуга. — Беда! — В чем дело? — спросил перепуганный Дзялянь, тараща глаза на слугу. «К нашим воротам подошел какой-то монах», — стал рассказывать мальчик. «Он держит в руках ту самую яшму, которую когда-то потерял второй господин Бауюй, и требует, чтобы ему немедленно заплатили за нее десять тысяч лян серебра». Фу, огрызнулся Дзялянь и плюнул в лицо слуге. «Я думал, важное дело, а ты лезешь со всякими пустяками. Неужто ты не помнишь, как нам уже однажды пытались подсунуть фальшивую яшму?» Пусть даже у Хэшана та самая яшма. Для чего она нам, если Бауюй умирает?» «Я точно так же говорил тому Хэшану», — возразил мальчик. «Но он уверяет, что если ему уплатят, второй господин бао -Юй тотчас выздоровеет». Во дворе послышался шум. А через некоторое время прибежали другие слуги. «Этот монах ворвался в дом. Мы не могли его задержать». «Да что же это творится?» — вскипел Зялянь. «И вы не вышвырнули его?» На шум вышел Дзяджен. В это время со стороны внутренних покоев донеслись вопли. Второй господин умирает! Дзя охватило сильное волнение, но тут он услышал голос Хэшана Если хотите, чтобы он жил, давайте деньги. Когда-то Бауюя вылечил точно такой же монах, вспомнил дяджан. Может быть, появление монаха сейчас тоже спасет его? Ну как быть, отдашь ему деньги, а Яшма окажется не ненастоящей. И он решил ничего не предпринимать, пока не убедится, действительно ли монах чудотворец? Он велел беспрепятственно пропустить Хэшана, и тот, даже не совершив приветственных церемоний, со всех ног бросился во внутренние покои. Куда тебя несет? пытался удержать монаха от зялянь и схватил его за руку. Ведь там женщины! «Если опоздаю, его никто не спасет», — отвечал монах на ходу. Дзялянь едва поспевал за ним, крича, «Все, кто есть во внутренних покоях, прячьтесь! Хэшан идет! Прекратите плач!» Но госпожа Ван и все остальные продолжали плакать. Где им было прислушиваться к словам Дзяляня? Дзялянь вбежал в комнату и снова повторил просьбу. Тогда госпожа Ван и другие, обернувшись и увидев перед собой рослого монаха, Заволновались, так как не успели скрыться. Между тем Хэшан устремился прямо к кану, на котором лежал Бао Юй. Бао Чай поспешила скрыться, но Сижень, видя, что госпожа Ван остается на месте, не осмелилась уйти. «Благодетель мой, я принес твою яшму!» провозгласил Хэшан и перекинул яшму с ладони на ладонь. «Скорее несите деньги, я его спасу!» Госпожа Ван и другие от испуга словно приросли к месту. Им и в голову не приходило, что монах может их обмануть. «Спасите его и получите деньги!» — промолвила госпожа Ван. «Нет, давайте и сейчас!» — настойчиво повторил монах. «Не беспокойтесь, мы вам заплатим, только обменяем серебро!» — заверила его госпожа Ван. Хэшан раскатисто захохотал. Повертел в руке Яшму и, наклонившись к уху Бауюя, позвал. Бауюй, Бауюй! Яшма вернулась к тебе. Едва монах произнес эти слова. Бауюй приоткрыл глаза. Ему лучше, радостно закричала Сижень. Где Яшма? спросил Бауюй. Хэшан положил Яшму на ладонь Бауюю. Тот крепко сжал ее, потом разжал пальцы поднес Яшму к глазам и внимательно присмотрелся. А я как долго я не видел ее!» Все бывшие поблизости в комнате и за ее пределами от радости стали громко поминать Будду, а Баочай даже забыла о присутствии Хэшана. Зялянь подошел к постели и, убедившись, что Бао Юй действительно пришел в себя, тоже обрадовался. Он хотел выйти из комнаты, но монах молча схватил его за руку и вышел с ним. Зяляню ничего не оставалось, как отвести его к дзять Жену и рассказать обо всем. Дзять Жен обрадовался, бросился к монаху, стал низко ему кланяться и благодарить. Монах, в свою очередь, совершил перед ним приветственную церемонию и опустился на стул. Зялянь с беспокойством подумал, «Конечно, он не уйдет, пока не получит денег». Внимательно приглядевшись к Хэшану, дядя Джин подумал, что никогда не видел его прежде, поэтому засыпал его вопросами. «Где вы взяли эту драгоценность? Как зовут уважаемого наставника? Почему мой сын сразу ожил, как только вы подошли к нему?» «Не знаю», — с легкой улыбкой отвечал монах. «Дайте мне десять тысяч лян серебра, и поскорее покончим с этим». Грубость и заносчивость монаха возмутили Дзя-Джена, но он сдержался. «Деньги сейчас будут», — только и произнес он. «Поскорее», — требовал монах. «Мне надо уходить». «Прошу вас, почтеннейший, посидите», — попросил дзяджен, «Позвольте мне взглянуть на сына». «Идите, только не задерживайтесь». Дзя-Джен прошел во внутренние покои и молча приблизился к Кану. При появлении отца Бауюи хотел встать, но не мог, так как был слишком слаб. Лиже, не двигайся, бросившись к сыну, наказала госпожа Ван. Яшма снова у меня, с улыбкой произнес Бауюй, протягивая Яшму дзя Джену. Дзяджен с первого взгляда заметил, что Яшма не фальшивая, и не стал ее разглядывать, а только сказал госпожа Ван Бауюй поправился но как мы будем расплачиваться я отдам все что у меня есть лишь бы отблагодарить монаха воскликнула госпожа ван боюсь что деньги ему не нужны сказал Баоюй. этот монах какой то странный заметил дзяджен кивая головой но он во всеуслышание сказал что ему нужны деньги а вы попросили бы его остаться посоветовала госпожа ван мужу может быть мы и узнали бы что ему нужно Когда Дзя-Джен вышел, Бао -Юй заявил, что он голоден, выпил чашку рисового отвара, а затем потребовал каши. Служанки принесли кашу, но госпожа Ван никак не решалась дать ему. «Каша мне не повредит, я совсем здоров», — не унимался Бао Юй. Он приподнялся на постели, съел кашу и почувствовал себя лучше. Затем он потребовал, чтобы ему помогли сесть. Шеюя поспешно подошла и подняла Бауюя. Поистине, это Яшма сокровища, сказала она негромко. Как только он ее увидел, сразу выздоровел. Какое счастье, что он не разбил ее раньше! Едва Бауюй услышал ее слова, он побледнел, отшвырнул Яшму далеко в сторону и упал на подушки. Кого интересует дальнейшая судьба Бауюя, пусть прослушает следующую главу.